Снежно-седой, горбоносый профессор Финтон, у которого из-под прочного плаща виднелся ворот толстого оранского свитера грубой вязки, щурясь под северным ветром, сидел посреди двора и вязал рыбацкую сеть. Он вязал, рассказывая о погодных приметах. Мелькание его пальцев завораживало. Грубый деревянный амулет с вправленным в него куском янтаря на шее профессора покачивался в такт. Вокруг сидел первый курс. И если с утра горы на юге стоят в шапках, значит вечером нельзя выходить в океан. А если Мананнан, сын Лера, на закате протянет из-за облаков свои пальцы котмелем финтра, значит на утро от мыса Сронбрин да и в Тарах можно собирать темно-красные водоросли и жемчужный мох. Но если с вечера черепицы постукивают друг об друга на крыше, как будто их кто-то перебирает пальцами, значит четыре дня не прекратится шторм такой, что селедка будет десять миль по воздуху лететь. Финтон, сын Фингина, не проводил академической границы между мудростью Фаморов и современными представлениями о чем бы то ни было. Он садился в кругу учеников и, как ирландский шаннахи, набивал трубку и начинал излагать материал. Говорят, янтарь в старину с неба падал. Или камни и теперь растут три дня в году но только те растут, которые никто не трогал, а если камень хоть пальцем тронешь, так он уж больше и не растет. Все быстро привыкли к тому, что понимать это следует буквально, и сдавая теорию, нужно без всяких предисловий, ничуть не стесняясь, прямо в глаза профессору говорить. А в Северных горах есть такие люди, у каждого по одной руке и по одной ноге. Так они сойдутся, бывало парами, и примутся так бегать, так бегать, что их никак невозможно догнать, можно только подстрелить. Отчего зима на земле бывает? А с моря приходит такая овца, сама белая, уши длинные. Ходит эта овца по долинам, и где она пройдет, все замерзнет. Так и зовется она «морозная овца», а где она ушами похлопает, там озеро до дна промерзнет. Финтон удовлетворенно кивал. К текущему зачету по материальному быту фаморов он поделил класс на пары, не спрашивая, у кого какие пожелания. И мальчики должны были выстрогать детскую колыбель, а девочки — выстелить ее пухом и заучить единственную, дошедшую от фаморов колыбельную песню, которая звучала странно и зловеще. «Этой ночью в горы, в скалы Кьюн-Набарра, прилетит крапивник строить гнездо. Этой ночью в скалы...» К мысу Карри Клейто прилетит не строить гнездо. Этой ночью в горы, на вершину Крохан, прилетит стервятник строить гнездо. Песня была довольно длинная, события в ней развивались несколько однообразно, а заканчивалась она тем, что гнездо прилетал строить дракон. Впрочем, Киредвин, дочь Пеблига, поставленная в пару с Гвидионом, выучила ее мгновенно. И пела со злобным выражением лица, изображая из себя настоящую Фаморку и даже прищуривая левый глаз, поскольку у Фаморов, как известно, глаз был только один. Книг по предмету профессора Финтона не было, и чувствовалось, что сам вопрос о том, почему их нет, неуместен. Финтон, сын Фингина, находился в Уэльсе в изгнании. Некогда ему пришлось покинуть Ирландию, но опала миновала. И с тех пор он каждую осень порывался вернуться в родную страну. Из раза в раз у них с Мерлином происходил по этому поводу разговор. «Да что вы, коллега!» — говорил Мерлин. «Ну куда вы вернетесь? Вы не представляете, что сейчас творится в Ирландии. Особенно там, куда вы рветесь, на севере. Вы почитайте газеты. Оуэн!» — обращался он, кстати, к проходящему мимо Маккархи. «У вас есть газета?» Слово «газета» Мерлин произносил с явным удовольствием. Чувствовалось, что ему случается произносить его не особенно часто. Маккархи извлекал из внутреннего кармана какой-то не очень свежий номер «Таймс» пяти-шестилетней давности. «Это газета?» быстро уточнял Мерлин, чтобы не ошибиться. Выхватывал ее у Маккархи из рук и снова поворачивался к Финтону. — Вот, коллега, вот вам газета. Почитайте, прошу вас. Вы видите, что здесь пишут? Резня. Кровавая резня. — Можно подумать, что на севере Ирландии когда-нибудь было что-нибудь другое, — борчливо говорил Финтон. — Сколько себя помню, там всегда Гойдол резали пиктов. И даже если теперь они называют себя какими-то другими именами, ничего нового в самом конфликте я не вижу. «Да в конце концов, я вам просто запрещаю», — говорил Мерлин. «Как вы можете бросить учеников посреди семестра? Это и нарушение учебной дисциплины, и... и... В конечном счете, я не здоров. Со мной может что-нибудь случиться. В любой момент». И Финтон каждый раз оставался. Этот разговор повторялся между ними каждую осень в течение двух тысяч лет. На уроках по языку зверей и птиц, которые вела Рианнон, тишина нарушалась только щелканьем черных дроздов, залетавших в окна, и вздохами восхищенных студентов, которые не могли сосредоточиться. Ливелес, будучи существом общественным, входил одновременно в клуб поклонников Рианнон, в обществе любителей изучения наследия, самая таинственная из студенческих организаций в беспорядочную толпу учеников и последователей диона Хризостома и вообще в любую беспорядочную толпу, которая формировалась в коридорах на лестницах и на галереях будь то вечером или во время перемен одним словом на уроках по языку зверей и птиц он запускал обе руки в волосы и широко раскрыв рот следил взглядом за мельчайшими переменами в тонких и изумительных чертах преподавателя. Гвидион был одним из немногих представителей сильного пола, более или менее сохранявших трезвую голову. Доктор Рианон в зелено-голубых одеждах, с темными волосами, отчасти заколотыми сзади, отчасти не спадающими водопадом, говорила. Если мы обратимся к сравнительной типологии лисьего языка и языка оленей, то первое, что бросится нам в глаза, это изменчивость первого и архаичность второго. Язык лис чутко реагирует на мельчайшие изменения в условиях обитания и мгновенно вырабатывает слова для разнообразных новейших понятий, в то время как язык оленей практически не менялся в течение нескольких десятков тысяч лет и сохраняет предельно архаичную структуру. У лис есть литературный язык, в основу которого положен перевод Библии, сделанный святым Рейнаром. Святой Рейнар Широко почитаемый лисий христианский подвижник, выступавший с проповедями среди лис в период раннего Средневековья. В то время как оленей язык, по сути, представляет собой совокупность говоров. Говоря о диалектных зонах, Гавидион толкал приятеля в бок. — Лео, про лисьи диалекты. Да, — Да-да-да, — говорил Левелис. — Будет ли степная лиса-корсак понимать Тобольскую лесу? Будет, в основных чертах, исключая термины для обозначения элементов местного рельефа, местной растительности и тому подобного. Будет ли городская помоечная леса понимать лесную, гведион, сын Кледдефа? Да, за исключением некоторой специфической лексики, связанной с охотой и норой. Абсолютно верно но можно ли назвать такого рода различия диалектными, если это лисы из одного географического региона?» «Нет, это скорее социолекты». Гвидион забывал толкать Левелеса и погружался в содержание урока с головой. Он поспешно дописывал каракулями последние строки бесценных сведений, и когда поднимал наконец голову, то видел, что карта расселения лис уже свернута. Одноклассники, распихав по сумкам тетради и воя побрили побрели на латынь, Ливельс ждет его за дверью, а доктор Рианон, дружески переговариваясь с присевшим на подоконник дроздом, снимает с доски большие схемы с антонационным рисунком лисьего воя «Ой, батюшки, лисы добрые, да что ж это деется?» и «Доля моя горькая, горькая, невкусная». Мордвит. Дочь Модран происходила из академической семьи, которая в пятом поколении занималась природой эха. Вет в семьи, которой принадлежала Мордвит, изучала комнатное эхо, но были в их роду ученые, занимавшиеся и лесным, и горным. Когда Левелис попытался высказаться в том смысле, что про эхо, мол, все известно, в закрытом пространстве определенного объема что-то там резонирует, Мордвит, сощурившись, сразила его вопросом. А почему, когда после лета возвращаешься в пустую комнату, тебя встречает там эхо, которого раньше не было? Оно стоит там еще некоторое время после прихода людей и только на второй-третий день исчезает. Комнатное эхо поселяется в доме в отсутствии людей и с появлением их исчезает, подобно паукам с их паутинами. Что, скажешь, не так? А ведь объем резонаторов в этом случае не изменен. Левелис застыл с раскрытым ртом. «Пожалуйста, поселите меня в комнатке, где живет, ну пусть хоть самое маленькое, самое скромное эхо», стала просить Мордвит Мерлина. «А я за это спасу вам жизнь». Сделка заинтересовала профессора. Он согласился. В покоях Мерлина было темновато, но одно сделалось для Мордвит очевидным с самого начала. На шкафу за спиной у профессора лежал мэнгский кот. «Мэнгский кот?» разновидность диких лесных котов обитающих на острове мэн Мордвид живо представила себе как мерлин по рассеянности купил в свое время котенка, не заметив что у того уши с кисточками и вот маленький бедняжка вырос в здоровенного мэнгского кота теперь хищная зверюка лежала на шкафу примериваясь как бы ему прыгнуть на кого нибудь вниз было очевидно что сам профессор не подозревает о назревшей опасности. Медленно, не оборачиваясь, сползите со стула. Начала Мордвит. Нырните под стол, быстро вылезайте с другой стороны и бегите за мною к двери. Широта взглядов Мерлина и необычная для его возраста готовность к восприятию совершенно новой информации проявились в этот раз в полной мере. Он послушался. Они выскочили за дверь и приперли ее посохом Мерлина. Из-за дверей послышалось разочарованное шипение мэнкского кота. «Уф!» — сказал Мерлин, когда Мордвит объяснила ему, в чем было дело. «Боже мой, сходите же кто-нибудь за Рианну, и пускай, пускай она там проведет разъяснительную беседу!» Слабым голосом попросил он подошедшего Левелеса, махнув рукой в сторону дверей. Мордвит поселилась в комнате с эхом. Единственным недостатком комнаты было то, что она находилась в башне Бранван которая, как известно, перемещалась, и, чтобы попасть домой, приходилось бегать иной раз по всей школе. По двору школы всегда разгуливало несколько гусей. Из десяток гусей постоянно гнездился в гусиной башне, как мерленных не выпроваживал. Только на зиму гуси улетали в летнюю страну Гулат-Ирхав. Арбилий-Плагосус – чьи покои помещались в гусиной башне, старательно делал вид, что не питает никакого пристрастия к этим птицам и вовсе их не разводит. Но между тем, несмотря на все усилия профессора Мерлина, откуда-то каждый раз снова бралась парочка этих неподобающих птиц и громко гагача поселялась в башне. А в городе говорили, что никогда не видели лучше ухоженных и более белых гусей, чем школьные. Зато же, правда, и пищем пером можно было разжиться всегда. Арбили сидел обыкновенно у себя наверху, расположившись уютно в окружении подставок со свитками, и оттирал пемзой очередной лист папируса. В свободное время он писал по чьей-то просьбе примечания к иноиде. При этом он все время поносил Вергилия, говоря, что эти новомодные молодые поэты, конечно, совсем уже не то, а вот то ли дело Неви. Внизу При входе в башню под надписью «Туррис ансерум» толпились гуси, и они же прогуливались по лестничным площадкам, а некоторые сидели в больших корзинах вдоль стен и вытягивали шеи. Мимо гусей все проходили очень аккуратно, подобрав полы, подолы и не размахивая руками. Один только Фингал МакКольм имел обыкновение дразнить гусей, но он появился в школе позже, и о нем пока не будет речи. Салвета дисципули говорил Арбилий, завидев на пороге слегка пощипанных учеников и безошибочным движением вытягивал из деревянной подставки нужный свиток. «Салвета, магистр!» отвечали все на перебой, потирая разнообразные места, за которые стражи башни сумели их ущипнуть. Гораций вызывал у Арбилия какую-то непонятную гримасу. Причина ее оставалась скрытой до тех самых пор, пока напрямо заданный вопрос Что именно не нравится Арбилию в Горации, ученикам не удалось получить прямой ответ. Гораций-флаг, сколько помнил Арбилий, всегда плевался на уроках жеванным папирусом, стрелял из рогатки и однажды подсадил кошку в ларец, где хранились свитки. Доктор Диан Маккехт, давая уроки первой помощи, широко пользовался тем, что он называл «подарок судьбы». Если, к примеру, намечался урок по укусам змей, но кто-нибудь приходил на него с вывихом, урок сразу же превращался в занятие по вывихам. В таких случаях Маккехт очень действенно утешал пострадавшего, говоря «это образцово-показательный вывих». «Вы молодец, Теллари, просто молодец». Или «это классическое попадание ноги в спицы велосипедного колеса». «Просто классическое. Уж не знаю, как мне вас и благодарить, Шонет». После такой похвалы Шонет, счастливая и гордая, сидела на лабораторном столе весь урок с закатанной до колена штаниной и с удовольствием позволяла хлопотать над гематомой у себя на ноге. Особенностью уроков первой помощи, в отличие от настоящей медицины, которая начиналась со второго курса, было то, что на них не разрешалось пользоваться никакими приборами и инструментами. К примеру, Отсасывать змеиный яд лучше через трубочку. Но Макехт с улыбкой говорил, случай произошел в дремучих лесах Бросилианда. Почему вы думаете, что у вас есть при себе стеклянная трубочка? В проклятых лесах Бросилианда, разраставшихся с каждым уроком все гуще, у них каждый раз не оказывалось при себе ровным счетом ничего. И Макехт учил их выкручиваться из положения, обходясь парой рук и простейшими подручными средствами. Третье занятие подряд было посвящено шестнадцати способам исцеления от несчастной любви, предложенным Авиценной. «Кто у нас жертва?» — сосредоточенно спросил Макехт, отводя с лица свои удивительные волосы. После недолгого шушуканья вперед выступила маленькая Крейри. Ее почему-то приняли в школу в 14 лет, и она была младшая в классе. И сказала с тяжелым вздохом. «Сегодня, наверное, я». Маккехт поднял ее, посадил на лабораторный стол, посмотрел ее зрачки, оттянул века, попросил высунуть язык и сказал. — Да, все признаки безнадежной любви на лицо. — Сколько уже времени? — наклонился он к пациентке. — Почти две недели, — доверчиво сказала Крей. — Очень долго, — серьезно сказал доктор Маккехт, пряча улыбку. Предлагаю использовать сегодня последний из способов Авиценны. Если ничто не помогает... Леварх Апкинфелин. Если ничего не помогает, пациент отказывается есть и чахнет на глазах, следует призвать старых злоязычных бабок и заплатить им за то, чтобы они хорошенько очернили предмет страсти в глазах пациента. Процитировал наизусть Леварх. Прекрасно. В роли злоязычных бабок себя попробуют. Киридвин, дочь Пеблига, Левелес, сын Кенварха, Энит, дочь Элинет и... Я думаю, Горонви, сын Элери. Названные лица вышли вперед, посмеиваясь. «Назовите теперь мне на ухо этот источник страданий», — сказал Маккехт, наклоняясь к Крейри. «Закройте глаза и больше ни о чем не беспокойтесь». Крейри подлезла под волосы Маккехта и шепнула что-то ему на ухо. Маккехт подошел к старым бабкам и тоже шепотом сообщил. «Дильвин, сын Олван, с третьего курса. Вы знаете такого?» «Знаем», — сказали все четыре бабки. «Отличный парень», — буркнул Левелис. «Молчи, идиот», — сказала ему Кередвин, показывая глазами на страдалицу Крейри. Случай произошел в лесах Брасилианда? Спросил сквозь зубы Горонви у Маккехта. Хм, ну будем считать, что да, ответил удивленный Маккехт. А что? А то, что я надел бы мусорный бачок ему на голову, этому Дильвину, сказал Горонви, которому самому нравилась Крейри. Последнее указание. Поносить вы его должны, на чем свет стоит, совершенно не сообразуясь с истиной. — тихо велел Макехт. — Только так вы сможете ей помочь. И он дал знак начинать. — Да утопленник, пролежавший неделю в воде, в тысячу раз краше него, — начала злоязычная бабка Эннит. Одежда на нем наизнанку, а вывернул бы, люди бы диву дались, какая грязная, а отстирали бы, увидели бы, что краденое. От него и черти отступились, видят, тот хуже не испортишь. У него в родне водяная крыса была, и та от него отказалась, как поближе присмотрелась. Он на рынке отбивными торговал, за подметки выдавал. Встретился с улиткой, семь миль бежал без оглядки. Он в храмовый праздник в церковь ехал на метле, да еще погонял. Собрался в город на танцы, дверь найти не сумел. Пришлось дыру в стене прогрызть. Быстро вставила киредвин пока Эннит остановилась набрать воздуха. От большого ума за луной в нырнул, сетями вытаскивали. Крэри хохотала и радостно била ногами, но было видно, что Дильвин от всех этих поклепов становится ей только еще милее. — Стоп, стоп, стоп! — вскинул руку Маккехт. — Так не пойдет. Всякая клевета должна быть продумана и хотя бы отдаленно похожа на правду. — Да он до сих пор темноты боится, ей-богу! — начал второй заход Левелес. По плющу на винную башню залезть ему слабо, подтянуться на хилых ручонках никак не может. Местный акцент у него такой, как будто он из деревни Большие Козлы, графство Крокодилшир. Я как-то заглянул через плечо, что он читает. Оказалось, букварь по слогам. «Неправда», — взвизнула Крейри. «Вы никого не можете очернить даже на три динара», — определил Маккехт. Садитесь послушайте, как это делается». Он сел под Крейри и сварливо за могильным голосом начал. «На лице его написаны все пороки. Никого еще не доводила до добра чрезмерная склонность к сомнительным удовольствию. При его увлечении вином долго он не протянет. Врожденная жестокость с годами будет проявляться все больше и больше». «Женщине, которая согласится быть рядом с ним, чтобы подпирать его, когда он возвращается из кабака, я советовал бы обзавестись большой дубиной, чтобы отбиваться от него, когда он протрезвеет», — веско говорил Маккехт. «Привередливость и склонность к нытью, угрюмость и самовлюбленность его с годами будут все более и более невыносимы». Хорошо, что у Крейри были закрыты глаза потому что Маккехт, говоря все это, показывал ей козу-дерезу. И не так прискорбна нищета сама по себе, как нищета под одной крышей с человеком, который охотно заложит и перезаложит собственных детей за кварту пива. А разве стоит он вас? Достаточно вспомнить, как он выглядит. Один глаз косит, волосы с Рождества немыты, в ушах цыганка ночевала. В это время дверь открылась, и вошел доктор Итернан, преподаватель пиктского языка, а за ним – один из его студентов с испуганными глазами. «Простите, коллега, что врываюсь, но у нас неприятности. Мы учимся произносить пиктские гортанные согласные, и один из моих воспитанников, кажется, повредил себе горло». Пиктская фонетика косит всех как мур. «В этом семестре уже третий случай», – спокойно сказал Маккехт. «Пойдемте». Он кивнул студенту и увел его в подсобную комнату. Оттуда донесся какой-то хрип, легкое позвякивание инструментов и смех Маккехта. Наконец они вышли. Маккехт вручил студенту бутылочку темного стекла, объяснил, как пить лекарство и запретил ему три дня разговаривать, в том числе и по-валийски. Когда дверь за будущим пиктологом закрылась, доктор Маккехт вновь повернулся к сидящей на столе Крейри. «Ну как?» — спросил он. Крейри сглотнула, приложила руку к сердцу и, не веря себе, сказала. — Не может быть. Кажется, прошло. Горонби, шансы которого сразу повысились, радостно подбежал к ней, чтобы снять со стола. — Да, — сказал Маккехт. — Шестнадцатый способ авиценный осечек не дает. — Доктор Маккехт, Подошел к Видеон, терзаемый изнутри очередным медицинским вопросом: А что вы дали пить Дильвину? Какому Дильвину? Дильвину, сыну Олван, который сейчас приходил, который повредил связки. А, это и был Дильвин, сын Олван, не знал его раньше. Очаровательный молодой человек. Пить я ему дал настойку эвкалипта с календувой 20 капель на полчашки воды три раза в день.